Глава 37. Элина. Почему мы не можем просто переехать ко мне? задаёт вопрос Руслан, заходя на кухню и разминая шею. Раздражённо отбрасывает телефон на обеденный стол, размещается на стуле и продолжает. Неделю не высыпаюсь. Ставлю перед ним тарелку с яичницей, запуская кофемашину и не сдержавшись, устраиваюсь у него на коленях. Его волосы чуть влажные после душа. Рослан туче размещает горячие ладони на бёдрах едва прикрытых короткими шортами. Что ты ворчишь с утра? Шепчу, целую гладко выбритую щеку, вкусно пахнущую лосьоном. Мию разбудишь. Твоя кровать лежанка для карликовых кроликов. Ты в курсе? Озорно смеюсь и продолжаю зацеловывать недовольное мужское лицо. За ту неделю, что прошла с тех пор, как мы прилетели из нашего первого отпуска, Желание постоянно притрагиваться к его телу никуда не исчезло, ни капельки. Оно только множится и растёт. Я вообще превратилась в какую-то дикую, озабоченную кошку, которая постоянно хочет своего самца. Алиев открыл во мне новый уровень сексуальности и чувственности. Наши ночи произведение искусства, и не только ночи, кстати. Давай закажем кровать побольше. Предлагаю идеальное решение, легкомысленно болтая ногами. Блять. Закатывает глаза Руслан, психует. Ты издеваешься, да? У меня в доме четыре кровати. У Мии собственная комната размером с футбольное поле. Оля всегда на подхвате. В чём дело, Илин? Сдавливает ладонями бёдра. Устало вздыхаю и качаю головой. Если бы я знала. Руслан Алиев, моя сбывшаяся мечта. Наверное, меня поймёт только тот, с кем подобное в жизни приключалось. Когда жаждешь чего-то годами, да, дорожи, да необдуманных дурацких поступков, да бессонных ночей и искусанных изнутри щёк. А когда добиваешься, кажется, будто сказка это всё. Первую ночь после отпуска просыпалась беспрестанно и щипало кожу на руках. Казалось, сон это был иллюзия. Дубай, вечерняя набережная, Персидский залив. Руслан в ослепительно белой рубашке и лёгких льняных брюках. Ласково приобнимает меня за талию. Рядышком в светящихся кроссовках важно вышагивает наша дочь. Мир наполнен радостью и счастьем. Это был лучший момент в моей жизни после рождения Мии, конечно. А ещё мы по возможности старались разговаривать, узнавали друг друга вновь, уже в новом статусе. В общем, после перелёта меня догнало какое-то чувство фантастичности происходящего, как обухом по голове. К тому же приключилась неприятность. Мии в день отъезда затемпературила. Я в этом моменте воробей стреляный. В младенческом возрасте дочь часто болела. А вот её отец был конкретно напуган. Пришлось для успокоения вызвать врача. Даже несмотря на то, что в отпуск я всегда беру полный набор лекарственных средств. Доктор провёл осмотр и вынес свой вердикт. Мии подхватила вирус. Было расписано лечение. Уже доме пришлось снова съездить в больницу, потому что становилось хуже. Кознобу добавился сильный кашель. В общем, это время мы с Русланом были заняты тем, что лечили нашу дочь, и совершенно не думалось о переезде. Хотя я себя на него постоянно настраиваю, честно. Руслан каждый день проводит с нами. Сказал, что давно не устраивал отпуск и может себе позволить, но уже на следующей неделе придётся возвратиться к работе. И ему И мне. Наверное, это ещё один момент, которого я опасаюсь. Я люблю тебя, признашу тихонько. Ты ведь знаешь, как-то уже не верится. бормочет. Дай мне немного времени, пожалуйста. Всё так быстро произошло, что мне надо привыкнуть, затем собрать вещи, как-то подготовиться. Чувствуй себя идиотом. В первый раз в жизни предложил девушке переехать ко мне. Она отказывается. Не передёргивай. Я не отказываюсь. Давай съездим к тебе на выходные. Предлагаю и забавно тереблю пальцами широкие скулы, чтобы ты выспался в своей кроватке. Руслан прикрывает глаза, наслаждаясь поглаживаниями. За эту неделю он словно стал мягче и домашнее. Выходной день рождения клуба, если ты забыла, напоминает. Ты ведь пойдёшь? Всё в силе? Пойду. Я же обещала. Позвоню маме сегодня, договорюсь по поводу Мии. Передавай привет. Ладно, давай завтракать. У меня встреча через 2 часа, но в другом конце города. Встреча? Удивляюсь и хмурю брови. Ты не говорил. Руслан награждает меня ироничным взглядом, а я вспыхиваю. Выглядит так, словно я стараюсь его контролировать. Выливаю остывший кофе в мойку и запускаю заново кофемашину. Мия присыпается, и я погружаюсь в привычные за последние дни хлопоты. Кормлю её кашей, даю необходимые лекарства, и мы вместе с поцелуями у порога провожаем Руслана на встречу. Чуть позже набираю маме. Привет, мам. Привет. Как здоровье у вас? Уже лучше, спасибо, отвечаю, разглядывая, как дочь играет на полу. Я хотела спросить, Можно привести к Вами на выходные? Конечно, при Вази? Мы когда-то отказывались, спрашивает возмущённо. А что случилось? Всё хорошо, у нас с Русланом планы. С Русланом. передразнивает мама. Ты же знаешь, как я к нему отношусь. Ты об этом мне каждый раз напоминаешь, невозможно забыть, раздражённо отвечаю. Я не хочу, чтобы моя дочь потом страдала. такие, как Алиев, никогда не меняются. Гулящий мужик это на всю жизнь. Мама, повышая голос и прикрывая глаза. Подумайся, Илина, не унимается. Не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Утомлённо вздыхая, потому что переубедить её в чём-то просто невозможно. Руслан ей никогда не нравился. При том, что реальных причин для такого уровня неприязни нет. Алиев всегда предельно вежлив. Я его люблю, мам, признашу тихо. И Руслан меня любит. Ой, ли, насмешила. Почему-то он воспылал любовью только после того, как про дочь узнал. Едавитова выговаривает. В её голосе так много ожесточения, что не по себе становится. Вот увидишь, он будет так же гулять ночами, а ты дома сидеть, как и я в своё время. Мама, ты же уж взбешенна. Хватит. Астонабись. Потом локти кусать будешь. Не хочу больше разговаривать. Кричу в трубку и жму красную кнопку на экране. Внутри каждая клеточка дрожит от злости и несправедливости. Отчаянно хочется поделиться с кем-то близким. Кусая губы, пытаюсь дозвониться до Руслана, но его телефон, оказывается, недоступен.